Во главе шествия находились патриарх и сам богопочитаемый автократор Василий II. Духарев пристроился в хоз шествию и, забыв на время о своей миссии, долгах, обязательствах и личных заботах, очистя голову от забот и тревог и на некоторое время превратившись из воевода из спафария в обычного человека, христианина, верующего, прошагал километра три по столичным улицам с такими же преданными Христу человеками, наслаждаясь дивным пением и внимая молитвам, Слова, коих он понимал не всегда, но сам звук и строй которых проникал в сердце и наполнял разум той чистотой, что можно сравнить лишь с чистотой телесной после хорошей баньки. А в завершение Доброго воскресенья Сергей устроил бесплатное угощение. Во дворце – для малоимущих и сирот, а в доме – для церковного духовенства во главе с настоятелем, коему исповедовался утром. Деяние сие вполне обычное для знатного человека в столице –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 Но даже не будь в этом политической необходимости, Духарев все равно отдал бы воскресенье Господу. Душа требовала. После трапезы состоялся правильный душевный разговор, завершившийся тем, что задуманное Сергеем Ивановичем великое дело получило доброе напутствие и святое благословение. И еще настоятель маленькой церкви святого Фомы, человек светлый и чистый, далекий от дворцовых интриг,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 Вдобавок, к обширному поместью Духарева было пожаловано право экскурсии, то бишь налоги на этой земле собирал сам Духарев, а не мытарь государства. Поохотились славно, особенно когда банда оголодавших за зиму и отбившихся то ли от императорского, то ли от мятежного войска голодранцев вторгались на Духаревскую территорию и напоролась в лесу на десяток еще более оголодавших, но уже по хорошей драке, Духаревских дружинников. Банда в полусотню ржавых копий с боевыми прощами, расхрабрившаяся от сознания своего численного перевеса, не придумывала ничего лучшего, как полезть в драку. Впрочем, дай они деру, результат был бы тот же. Останки храбрецов по приказанию Сергея развесили вдоль дороги на виллу, а Духареву пришлось напомнить враз запрезиравшим рамейскую армию бойцам, что есть профессиональная армия, состоящие из тяжелой конницы в панцирях, шлемах и поножах, с длинными копьями и защитой даже на лошадях. И есть пехота, главная задача которой в случае поражения стать мясом между отступающими катар... катафрактами и погоней. Слушали внимательно, но почтением не проникались. Молодежь. Ни один из них не видел вживую всадников цемисхия, разбивших войско Святослава. Духаревы это беспокоило. Русская латная конница – серьезная сила, но конница того же Варде Фоки ничуть не хуже, а, пожалуй, лучше, если учесть их неслабый боевой опыт. Войны с арабами – это не печенье гав полю гонять. Одна надежда – начисленное тактическое превосходство. Эх, сейчас бы Святослава в вожди. Нет, никогда эта боль не утихнет. Сколько же друзей и людей великих он пережил? А скольких потерял? Глава 4, в которой Духарев удостаивается встречи с первым министром империи. Не успел Духарев как следует насладиться жизнью богатого византийского феодала, как из столицы прискакал гонец Пафария. Сергия желали срочно видеть во дворце. И не кто-нибудь, а сам по момент Василий. Об этом человеке следует рассказать отдельно. Сын императора Романа Лакапина от наложницы – Василий, согласно обычной византийской практике, был оскоплен по приказу собственного отца, дабы не мог составить конкуренции законным детям. Предосторожность, как выяснилось, вполне оправданная. Бастард Василий оказался крут, умен, дипломатичен и вдобавок воин, что среди евноков встречается не так уж часто. Когда законные сыновья Лакапина подняли восстание против папаши и отправили последнего в ссылку, в Константинополе тут же возник бунт. И законные сыновья отправились следом за родителем. А Евнух Василий остался, и более того, Новый Август Константин сделал его паракимаменом, то бишь постельничем. Очень серьезная должность, высшая для Евнаха при Византийском дворе. Паракимамен спал в одних покоях с императором, а следовательно, пользовался абсолютным доверием Августа. Вопрос, чего бы? Ответ, надо полагать, заслужил. Власть у постельничего была огромна почти равна власти премьер-министра. А тут еще Василий, даром что ебных, показал себя отличным полководцем. Славно повоевал в Азии, крепко вломил арабам и захватил сам Сату. Кстати, там, в Азии, поднялось немало отличных полководцев и будущих императоров. Никифор Фока, Иоанн Цемисхий. Не будь Василий Скобцом, не исключено, он тоже был бы в этом списке. Но императорский пост для калеки закрыт. Поэтому Василий всего лишь доказал, что по праву считается первым после Августа лицом в империи. Ну и знакомство полезное завел. С тем же Цемисхем, например. Императоры, впрочем, не любят, когда кто-то становится слишком крут. Поэтому Константин Багрянародный с должности Василия снял. Однако оставил при дворце. Но вот к власти приходит Никифор Фока и Василий вновь наверху. Председатель Сената. А когда настала пора Никифору насильственно умереть, Василий вроде как в стороне. Среди убийц Негифора его нет, зато он первым присягает Иоанну Цимисхию. Активно помогает последнему взять власть, а затем успешно рулит в Константинополе, пока Цимисхий громит врагов империи. Автократор воюет, Евнух правит и богатеет. Все довольны. Кроме законного императора Иоанна, казалось, дни Василия сочтены. Но тут у совершенно здорового и полного сил Цимисхия Внезапно возникают проблемы со здоровьем, и хоп, нет больше и анацемисхия. А паракимамин Василий есть, и правит теперь от имени новых императоров, малолетних Константина и Василия. Вот к этому, столь же опасному, сколь и выдающемуся человеку и пригласили, точнее вызвали Сергея Духарева. Незаконный сын Романа Лакапина был весьма представителен, высок, широк в плечах, осанист. Приклеим ему бороду и ни за что не скажешь, что евнух. Однако сейчас первый министр Византии был явно встревожен. Варда Фока в очередной раз показал себя молодцом. Император Василий заслал против него очередного полководца, какого-то коммета армянского происхождения, с целью не столько победить, сколько попытаться переманить примкнувшие к Варде Фоке армянские и грузинские части. Миссия провалилась с треском. Более того, треть правительственных войск перебежала к мятежнику. Но Духарева пригласили не за этим. Паракимамина очень интересовало, не пытались ли сторонники мятежников выйти на Духарева и переманить на свою сторону. Сергей все отрицал. Это был более безопасный вариант, чем честный ответ, плюс заявление о верности Августу. В последнем случае у него могли потребовать именно заговорщиков. Можно подумать, паракимамина они неизвестны. А то и вовсе отравить. В профилактических целях. Мало ли что не согласился. Вдруг передумает. «Автократеру очень нужен киевский князь, а вот нужен ли ему спафарий Сергий – да, но лишь при условии полной лояльности». Духарев очень постарался убедить премьер-министра, что лоялен, хотя понимал, что играет с огнем. Человеку, запросто отравившему действующего императора Иоанна Цимисхия, вычеркнуть из жизни какого-то спафария, как дворняжке блоху прикусить. Духарев был искренен, почти». И особенно упирал на то, что лишь он один может убередить Владимира принять крещение. Более того, Сергей Иванович обещал добиться от великого князя, чтобы тот не только крестился сам, но и крестил свой народ. Да и кто, если не он, Спафарий Сергий, ныне единственный христианин среди воевод киевских, способен на подобный подвиг? А где и кем был крещен сам Спафарию, поинтересовался Евнух? Нухарев ответил уклончиво, мол, сам этого не помнит, потому что мал был но, несомненно, крестили его по византийскому чину. А жена у Спафария из Месян проявила эрудицию по рекомомен. И что с того, делано, удивился Духарев. А сами месяне от кого веру приняли? А что уважение Византии не оказывает, так это явление временное. Вот сыплет им Константинополь по первое число, в раз вернется правильная духовная ориентация. Он, с Спафарий Сергий, это сознанием дела говорит, потому что в бытность своего и и архонта Святослава Общался с мессианами много, и как раз с позиции силы. Но досиятельный сам об этом наверняка знает, потому что опочивший брат Сергея, Спафарий Михаил, по-славянски именуемый Мышатый, был в курсе ситуации.